Глава вторая. Сороковой уровень. Проснулся я резко. Просто открыл глаза и уставился в потолок. На миг показалось, что не было никакой темной сферы и зомби-апокалипсиса, что это просто сон. Но я быстро вернулся в реальность, подвигал руками и ногами, все на месте, да и вообще чувствовал я себя превосходно. Похоже, заживление, которое раз в десять дней полностью меня исцеляет, сделало свое дело. Я не спешил подниматься. Понимаю, что слабовольничаю, но, блин, как же не хочется вставать. Сколько я спал? Что за это время произошло? Боюсь услышать плохие новости. Посмотрел на время двенадцать дня. Я с неохотой достал и включил наушники. Андрей! В ушах раздался радостный голос мой. Мы так испугались, ты чуть не умер. Твоя мама и Настя по очереди поддерживали твою жизнь, пока не включилось заживление. Ты двое суток балансировал на краю. Я сглотнул. Да уж. Так близко к смерти я никогда не был. Но чем дальше, тем противники становятся опаснее и смертоноснее. Впрочем, как и я сам. «Все хорошо?» – с замерзшим сердцем спросил я. «Боюсь. Вдруг что-то с близкими. Ничего не случилось. Будто, услышав мои мысли, успокоила меня Мэй. Но твоя помощь не помешает на передовой. Как Аня Фен? Аня все так же, а Фэн уже очнулся, идет на поправку. Поговори с ним, Андрей. Он не должен использовать настолько разные силы. Его организм когда-нибудь просто не выдержит. Обязательно. Мне нужно минут тридцать, чтобы разобраться с уведомлениями. Поняла. Я пока отключусь, тут куча дел. Фух, как же я рад, что никто из близких не погиб. Да и Фен выздоравливает. Все потихоньку налаживается, но я-то знаю, что это обманчивое ощущение. В любой момент ситуация может кардинально поменяться. Так, ладно, сосредоточусь на делах. Просмотрел пропущенные уведомления. Получен уровень плюс один. Получено два очка характеристик. Получено два очка навыка. Получено 2 очка темной сферы ОТС. Получена сфера навыка эпическая. Поздравляем! Вы вошли в топ-5 людей планеты, получивших сороковой уровень. В награду вы получаете 3 дополнительных очка навыка, 5 дополнительных очков темной сферы ОТС и возможность самому выбрать второй особый навык. Внимание! Ваш классовый навык, контроль крови, классовый золотой, претерпел изменения. Неплохо. Сперва посмотрим изменения классового навыка. Это самое важное. Контроль крови, классовый золотой, активный навык, уровень шестой, позволяет контролировать кровь внутри и вне тела. Дополнительная способность Кровавый луч, дополнительная способность Кровавая аура, дополнительная способность Кровитворение поглощено 5 из пяти. Первое Кровавый монстр, второе Кровавый доспех, третье Кровавый туман, четвертое Кровавый взрыв, пятое Кровавая трансформация. Максимальный радиус контроля вариативно, стоимость вариативно. Я сначала не понял, в чем прикол, а затем до меня дошло. Позволяет контролировать кровь внутри и вне тела. Тут не написано «свою». У меня дыхание сперло от осознания того, что я получил. Я могу контролировать кровь любую. Это же Фу. Я шумно выдохнул. Это что же получается? И я теперь смогу делать щиты и кровавые клинки из чужой крови. Да просто сам факт управления кровью у врагов это же какие перспективы. А я буду чувствовать кровь внутри людей или мутантов. Ну-ка. Кровавая аура – активный навык. При активации вы сможете частично управлять кровью всех в радиусе 30 метров. Ограничение. Способность работает только на тех, кто ниже вас минимум на 5 уровней. Стоимость 5ОД и 5ОВ каждую минуту. Этот навык совсем не изменился. Блин, надо будет проверить. Если я смогу вытягивать кровь людей и мутантов и использовать ее в бою вне зависимости от их уровня... Нет, это сказки. Будут ограничения в любом случае, и мне нужно их узнать. На миг представил, как взмахом руки взрывают тысячи мутантов, а затем, использую их кровь, чтобы создать огромную алую волну, которая, как цунами, затапливает целые города. «Бррррр!» — мотнул головой, успокаивая воображение. «У меня не хватит сил, чтобы контролировать такой скилл, и это можно исправить!» Кинул четыре очка характеристика в дух, добив родной показатель до 71. одного. «Два очка я получил при повышении уровня, а два за союз с Полиной». Усмехнулся, вспомнив поверительницу немертвых. Условие, согласно которому она должна оставить и нам возможность добить зомби-лидеров, сильно понизило ей шанс войти в топ-100. «Ведь какой толк от огромной паствы, если у тебя уровень мелкий?» Отогнал мысленную картинку, как Полина своими изящными ручками волосы себе на голове рвет, и вернулся к насущным проблемам. «Мне нужен дух для контроля. Надеюсь, что при 75 произойдет качественное улучшение характеристики, как при 25 и 50. Только так я смогу в полной мере реализовать свои новые способности повелителя крови». Так, дальше. У меня сейчас 7 очков навыков. Сколько там надо для повышения уровня классового навыка? Желаете повысить уровень умения контроль крови классовый золотой до седьмого уровня стоимость 10 очков навыка? Блин, как же дорого. Не хватает трех очков. Ладно, оставим это на потом. Дальше. У меня 17 очков темной сферы, а это значит, что я могу получить что-то реально крутое, смешав самые разные навыки, а потом это крутое можно интегрировать в классовый навык. Очки темной сферы ОТС – очень полезная штука. С помощью них можно соединить два навыка, а еще можно поменять качество навыка. Например, с редкого повысить до исключительного. Только вот для этого еще и очки навыков нужны. А их я тратить на что-то, помимо увеличения уровня классового навыка, не собираюсь. Вот и получается, что эта функция для меня бесполезна. Да и думаю, что не только для меня. Может, это такая ловушка темной сферы? глупый человек потратит очки навыков увеличивая необычный навык до редкого и останется с носом хотя тут от ситуации конечно зависит может кому то это и полезно так что там дальше я устроился поудобнее посмотрел на зашторенное окно сквозь которое пробивались редкие лучи солнца на улице день интересно как там ребята но сперва Я перевел взгляд на потолок и продолжил начатое. Следующий пункт. Второй основной навык. Думаю, что тут все как со второстепенным классом. Выше серебряного точно не будет. Так что можно не беспокоиться, что из-под носа уведут золотой особый навык, как было в прошлый раз. Кровавую регенерацию берсерка забрали, когда я маялся муками выбора. Но я не жалею. Удача демонолога – один из моих сильнейших навыков. Он работает на перспективу, особенно если создавать эпических демонов как семь смертных грехов. Так, я же еще эпическую сферу получил в подарок от темной сферы, и это намного полезнее, чем если бы я ее выбил, убив мутанта или зомби. Я подставил ладонь, и в ней появился фиолетовый шарик. Сфера навыка эпическая. Кровавая молния. э, -э, -э это как вообще? Тут же раздавил сферу. Кровавая молния эпический. Активный навык. Уровень второй. Создает молнию из кровавых облаков в небесах. Количество – 1. Необходимое время создания – 120 секунд. Перезарядка – 12 часов. Стоимость – 45 ОВ и 55 ОД. Ого! Я слышал про такие навыки от Мэй. Они обладают огромной мощью, но стоят дорого, и на их создание требуется время. Пока что этот навык мне не очень полезен, нет у меня возможности столько времени тратить на активацию навыка, я же не маг, которого будут другие защищать. Но вот если я интегрирую этот навык с классовым, то что будет? Блин, как же не терпится, кровавые взрывы, кровавая молния будут просто в пыль уничтожать всех». Я аж сел, представив эту картину. Нужно еще три очка навыка. Единственная возможность войти в какой-нибудь топ. Кстати, а какой я сейчас в рейтинге? Проверил. Бенедикт. Человек. Двенадцатое место на планете Земля. Быстро посмотрел кто-то на остальных местах. Сразу увидел несколько знакомых имен. Широ – человек. Первое место на планете Земля. Разрушитель – человек. Четвертое место на планете Земля. Ленин – зомби. Седьмое место на планете Земля. Бенедикт – человек. Двенадцатое место на планете Земля. Некромансер – человек. Тридцать шестое место на планете Земля. Фен – человек. 39-е место на планете Земля. Саня стальная нога, человек. 41-е место на планете Земля. Вужоу, человек. 47-е место на планете Земля. Оливия, человек. 89-е место на планете Земля. Самурай, человек. 91-е место на планете Земля. Омская птица, мутант. 97 место на планете Земля Илон Маск, человек 99 место на планете Земля Вот и все знакомые мне имена Уверен, что Мэй знает почти о всех людях и существах в списке Кстати, по рейтингу можно увидеть примерный расклад по планете Например, в России много сильных людей а вот среди зомби преобладают азиатские имена, а среди мутантов – африканские и южноамериканские. Гордость распирает, когда вижу, что в топ-100 всей планеты аж 4 бойца из архитекторов. Уверен, что если бы не Травма Фена, он бы уже получил 40 уровень и тоже попал в топ-15 рейтинга. Широ оказывается, человек, а не монстр, как мы думали. «Какого он уровня вообще? Разрушитель из России. Когда я в последний раз слышал о нем, он сражался с мутантом-осьминогом в Крыму. Кстати, в списке нет повелителя червей, который сейчас дрыхнет возле лавовой пещеры. Значит, это неразумный мутант». «Да и вообще, я не уверен, что кто-то из разумных достиг 50 уровня. И хорошо». «Иначе как их таких вообще догонять, блин?» «Ну ладно, что там дальше?» Ленин удивил, конечно. Я не думал, что он настолько мощный. Некромансер на пороге сорокового уровня. Еще немного, и он догонит меня. Про Саню стальная нога мне говорили мои брат. Это сильнейший темный Питера. «Вужоу!» Скользкий жердя из Вашингтона, он слишком хорошо скрывался. Омская птица – приоритетная цель на уничтожение. Судя по рассказам, это злой мутант, и он оказывается разумный. Опасно держать такого под боком. С таким уровнем птичка мне дофига опыта даст. Вообще интересно, а в тупе учитывается только набранный опыт? Или может еще и боевая мощь? А могут двое занимать одинаковые позиции. Думаю, что в блогах Юпсиса уже сотню раз все обмуссулили. Потом у Мэй спрошу. Еще меня заинтересовали две позиции в топе. Сакта-демон, 87-е место на планете Земля. Аласия-светлая-ангел, 92-е место на планете Земля. Разве в сообщении о темной сфере не говорилось, что в гонке уровней могут участвовать только люди-мутанты и монстры, или ангелы и демоны относятся к монстрам? Интересно. Пока я размышлял, позиции топа несколько раз поменялись, особенно последние 20 мест, они вообще постоянно двигались. Но дедушка Илан похоже, сейчас активно уничтожает врагов, потому что его позиция постоянно скачет в пределах последней десятки топа. Вообще, я сильно удивился, увидев его имя. Думаю, что не только я. Если бы Мэй знала, что дедушка Илан настолько силен, то она обязательно сказала бы мне. Но, видимо, этот человек по-прежнему таит в себе множество секретов. А в том, что это он, я уверен, имена в рейтинге совпадают с никами в Юпсисе, а именно так он там и записан. Я посмотрел на время, пол первого. Тридцать минут прошли, но я так и не выбрал особый навык. Но какой выбрать? Ясно одно, мне нужна защита. Мои щиты – это часть навыка кровавый доспех, как и кровавые клинки. Это не отдельный защитный навык, и стоит признать, что против более слабых противников они вполне справляются, как против той кристаллической саранчи в Африке. Но если уровень темного приближается к моему, щиты становятся бесполезны, их проламывают, как это случилось со стервятником. Только вот любой особый навык имеет длительную перезарядку. Удача демонолога, например, три дня. Я провел ладонью по лицу. Голова что-то разболелась. Ладно, посмотрим, что мне там предложат. Я хотя бы могу выбрать навык. Открыл список. Как и думал, золотых не было. Максимум серебряные. Сразу отмел все обычные. Они мне не нужны. А вот среди бронзовых может быть что-то полезное. Дальше убрал атакующие навыки. Их у меня и так с избытком. Они ни к чему. Подземный побег, очищение светом, доспех металла, меч тьмы, преображение мысли, атака и прочее — все в топку. Они не подходят моему классу. В итоге осталось пять особых навыков: четыре серебряных, кровавый покров, телепортация. Регенерация Берсерка, обмен демонолога и один бронзовый поглощение урона. И вот тут я сильно задумался. Что, блин, выбрать? Кровавый покров – это чисто защитный навык с перезарядкой в 12 часов. Телепортация – тут все понятно. Перезарядка в 6 часов и дальность действия – сотня километров. в то время как у навыка скачок радиус всего 15 метров, зато перезарядка в 15 минут. Но, блин, это не то. Я уверенно выкинул телепортацию из списка. Лучше попробую улучшить скачок с помощью ОТС. Кстати, а что будет, если кровавую молнию слить со скачком? Я тут же сделал себе зарубку в памяти. Обязательно нужно попробовать. Дальше. Регенерация Берсерка. Немного подумав, тоже выкинул. Все-таки если меня атакуют чем-то реально мощным, то никакая регенерация тут не поможет. А вот следующее уже интереснее. Обмен демонолога и поглощение урона. Первый позволяет меняться местами со своим демоном, а второй преобразовывает полученный урон в характеристики, причем в любые. Можно получать люлей и увеличивать дух и выносливость, а можно регенерацию, волю, интуицию, но там штраф будет больше. Блин, если бы этот навык был серебряным, но он бронзовый. Обмен демонолога – особый серебряный навык. Особый навык позволяет демонологу поменяться местами с демоном. Условия. Класс демонолога не ниже серебряного. Условие: Демон должен быть не ниже 30 уровня. Демон не должен двигаться. Скорость обмена мгновенная. Перезарядка раз в 6 часов. Я выбрал его. Единственный минус этого навыка – демон должен быть 30 уровня и при этом не шевелиться, а у меня сейчас только леви под условия попадает. Мой жнец и гончие не дотягивают до 30 -го. Они вообще довольно слабы сейчас и особо помочь не могут в битвах моего уровня, и мне нужно это исправить». Я поднялся с кровати и сходил в уборную. За последние сорок минут я повысил свою личную мощь процентов на пятьдесят. Кстати, надо глянуть рейтинг. Бенедикт. Человек. Одиннадцатое место на планете Земля. Ого! Я поднялся на позицию, сместив зомби по имени Каджал Райбасу из Индии поди. Значит, опыт только часть гонки уровней. Думаю, что это основа. Но теперь понятно, что влияют и другие факторы. Еще немного, и я попаду в топ-10. Но этого мало. Я хочу подняться до топ-3. Хочу увидеться с этой темной сферой, черт ее дери. Мне жутко любопытно, но в то же время страшно. я почувствовал как заурчал живот только сейчас почувствовал как сильно голоден мы предусмотрело и это и когда вышел из комнаты я увидел заставленный едой стол рядом с которым стоял альфред в строгой форме дворецкого голова он склонил голову приятного аппетита с каких это пор так официально хмыкнул я садясь за стол Из-за обилия запахов я чуть слюни не пустил. Надо держать себя в руках. Так вот, мне страшно встречаться с темной сферой, потому что у всего есть цель. Не может эта сфера просто так прилететь на рандомную планету и заниматься тем, что делает с нами на протяжении вот уже... А сколько прошло с апокалипсиса, кстати? Я давно уже потерял счет времени. «Ну и ладно». «Как вкусно!» – промычал я с набитым ртом. «Запеканка с грибами и мясом в сливочном соусе. Вроде бы ничего такого, но когда в блюде куча ингредиентов, измененные, вкус тоже сильно меняется». «Благодарю за похвалу», – Альфред улыбнулся. «А ты чего не ешь?» – проглотил, спросил я. «Я уже поел». я подозрительно посмотрел на него но не стал донимать вопросами вернулся мыслями к темной сфере очевидно что идет какой то отбор и за ним будет продолжение но какое что нужно темной сфере зачем ей это все надо будет почитать блоги юпсиса там южи сотни теорий накидали после очень сытного завтрака ослопал я раза в три больше, чем ел обычно, я, наконец, был готов к началу трудового дня. «Мэй, что там у нас по плану?» – спросил я благодушно. «Настроение было хорошее, несмотря на все проблемы, которые мне предстоит разгребать. Дел очень много, нужно помочь первому, у них возникли значительные сложности, помочь нашим городам тут, в Сангисе». Помочь кварталу Сахату в Вашингтоне и Иньян в Африке. Мэй каждым предложением вбивала гвозди уныния и тревоги в мое радужное настроение. Города пока держится, но если быстро не убить лидеров зомби, это может плохо кончиться. Я понял. Еще не все. Я застыл и закрыл глаза. «Мэй, ну почему ты так жестоко? В Новосибирске творится что-то странное. Все дроны уничтожены на подлете, поэтому я не знаю, что именно происходит. Но держать такую опасность под боком очень глупо. Хорошо, слетаю и посмотрю, что там. Мы узнали, кто впустил африканцев, когда те напали на нас. Это тюрьма. Давно пора выкорчевать эту опухоль, пробормотал я. И ещё. Тюрьма может быть как-то связана со странностями в Новосибирске. «Это все?» – с надеждой спросил я. Некромансер продолжает строить свою арену. Пока что встречу он отложил, потому что хочет позвать на нее не только людей, но и зомби с мутантами. «Ого!» – удивился я. «Неплохо!» Ленин уже дал согласие, так что посетить встречу тебе точно стоит. Кстати, он назвал ее «Собранием героев». Я хмыкнул. В его стиле. «Все?» «Вроде, Андрей. Остальное тебе по пути расскажу». Я вылетел из башни и поднялся в небо. Оглядел город крови, посмотрел в сторону Новосибирска, одновременно с этим разбудил Леви. Мне он сегодня понадобится. «Мэй, мне нужны все книги создания демонов, которые есть», немного подумав, сказал я. «Пора уже заняться этим». «Поняла, дай минуту». «Фэн не спит». «Сейчас нет». «Ну и отлично». Солнце ласково грело меня, чистое голубое небо успокаивало. Идиллия. Только вот висящая в небе черная сфера портила весь образ. «Андрей!» Вдруг воскликнула Мэй. «Посмотри на рейтинг! Последний!» Я тут же сделал, как сказала Мэй. Доппельгангер бенедикта демон сотое место на планете земля вот же хрень